Глава 24. Среди неотложных дел явно выделялась стройка зданий для медитации. Набросок уже на бумаге. Егор еще без заказов, как мне он сообщил недавно. Поэтому надо ускоряться. Медитативные практики помогут мне ускорить развитие магического источника, и это даст мне гораздо больше возможностей. Отчего-то меня посещало чувство легкой тревоги, будто в ближайшее время мне понадобится больше маны. А что возьмешь с этих питающих рун, нарисованных на резиновых кругляшах? Энергию в моменте? Конечно, я их потом подпитаю, той же маной из того же источника, и трачу на это действие гораздо меньше магических сил. Но на это нужно время, которого может не оказаться в случае опасности. Поэтому мне и нужно быстрее увеличивать магический источник. Строительство дома для медитации должно начаться именно сегодня. А зная, как быстро работает бригада Егора, уверен, что сроки окончания работ меня порадуют. Конечно, это будет непростое здание, и об этом нужно поговорить с Егором. Я вызвонил его. Уже через полчаса он приехал с помощником, который вытащил из автомобиля пару ящиков с измерительными приборами. Иван Алексеевич, доброго дня. Поздоровался со мной Егор, подходя к скамье, на которой я его дожидался. Готов посмотреть место, где будем возводить здание. И нужно время, чтобы сделать небольшой чертеж. Привет, Егор. Здесь указаны размеры. Протянул я строителю свой рисунок. Не очень ровно, но именно такое здание мне нужно, с двумя внутренними комнатами. Второе помещение для питомца. Егор внимательно осмотрел мой набросок. Затем сфотографировал на телефон. «Хорошо, на его основе мой инженер в ближайшее время создаст пару чертежей», — ответил Егор. «Есть какие-то особенности к этому дому?» «Да, есть», — кивнул я в ответ. «Стены и потолок не должны пропускать магическую энергию вне дома. Она не должна рассеиваться». «Есть у нас такие технологии, это делается недолго», — утвердительно кивнул Егор. «Тогда и на вентиляцию нужно ставить магические фильтры. Получится чуть дороже». «Ты знаешь, что для меня это не проблема», — ответил я. «Форма кровли на твое усмотрение». «Санузел подразумевается», — спросил Егор. «Стандартная с душевой кабинкой», — ответил я. Пойдем, покажу место, где нужно построить этот дом». «Отопление». «Да, разумеется, но компактный и автоматический вариант». «Не вопрос», — отозвался Егор. «Включил в стоимость». Мы отправились в сторону одного из старых сараев, дощатые стены которого почернели от старости. Он стоял ближе к воротам, буквально в полусотне метров от них, по левую сторону от дороги. Рядом были еще два здания, одно из них выглядело получше, и в нем находился садово-огородный инвентарь, а также различные слесарные инструменты и бытовые артефакты. Второе было хранилищем, в котором заперта реликвия рода. Егор посмотрел на старый сарай, затем сделал запись у себя в блокноте. «Миша, поставь метки под эти размеры». Он передал листок своему помощнику, и тот поставил на угол недалеко от сарая колышек, устанавливая рядом на ноги оптический артефакт. «Снос старого здания тоже отметил», — обратился ко мне Егор. «Сейчас дождемся готового чертежа и увидим на этом месте проекцию нового здания». Я еще раз отметил, что мне нравится, как работают эти ребята. Егора с бригадой удивляли скоростью и профессионализмом. Каждое их действие было четко выверенным и говорило, что они не просто так свой хлеб едят. Прошло еще минут десять, и передо мной заблестела в пространстве призрачная модель будущего строения. Двускатная крыша, окна по периметру, стены, выложенные большим мерцающим камнем. А чуть позже Егор дождался инженера, который привез распечатанные чертежи и договор. Сразу же подписали документы, и появившаяся бригада принялась за работу. Отправившись в сад, я услышал за спиной треск досок старого сарая, которые принялись демонтировать маги -строителей. И на душе у меня стало радостно. Обновление поместья шло быстро, и оно только начиналось. Все еще впереди. Миновав старенькую беседку, я заметил Жеку, который наблюдал за работой садовника. Пётр Самуилович находился на высокой стремянке и ловко орудовал ножовкой. вода даёт!» — хохотнул Жека. «Я и не думал, что старики могут быть такими бодрыми!» Он обещал, что через неделю обновит этот сад, — ухмыльнулся я. «И теперь я понимаю, что он ничуть не преувеличивал». Пётр Самуилович увидел нас, махнув рукой в знак приветствия и переставил стремянку к другому дереву. К нам подошел довольный Игнат. «А я говорил, что Пётр Самуилович справится. Ему это только в радость. Откуда у него столько энергии?» — спросил я услуги. «Он всегда таким был, сколько я его помню», — ответил Игнат. «Если что, я слежу за ним». Я кивнул, повернувшись к Жеке. «Ну что, пойдем, ученик», — улыбнулся я, положив ему руку на плечо. «Проверим, насколько ты усвоил прошлые уроки». «Опять на кинжалах», — вздохнул Жека. «Я уже натренировал тот прием, что ты показывал». «Вот и покажешь, и еще научишься одному», — подмигнул я, когда мы направились на нашу тренировочную площадку. Надо бы ее отгородить от остальной территории. Егору дам задание, как закончат с домом. Пусть его бригада установит хотя бы элементарный забор. Мы взяли в руки тренировочные кинжалы. Жека злорадно ухмыльнулся, перекинув палку из рук в руки и слегка пригнувшись. — Ты сам напросился. Я тебя сейчас точно сделаю, — пообещал Жека. — Ты эликсира самоуверенности напился, — улыбнулся я. — Поверь, я придумал еще один прием, который тебя удивит, — продолжил Жека и зельем болтливости его запил добавил я нападай жека сделал два шага вперед сокращая расстояние и убирая кинжал за спину затем мальчуган нырнул под руку когда я встретил его боковым ударом оказавшись сбоку жека попытался завершить атаку коротким прямым выпадом но я ждал его достаточно было отклониться в сторону чтобы его тренировочное оружие скользнуло по моей рубашке встретившись с пустотой я же вновь приставил палку к его горлу. «Ты убит, дружище», прокомментировал я. Но ну и где твой удивительный удар?» «Я его сделал», пробурчал принюк вот ты вновь оказался быстрее. Что не так?» «Все», — ответил я. «Отсюда и вытекает тема нашего урока». «Активная защита. Ты не был защищен в момент атаки». «Не понимаю», — помотал головой Жека. «Я или нападаю, или защищаюсь. Можно делать и то, и другое», — улыбнулся я. Смотри. Ты как натянутая пружина, которая выстреливает вперёд. Совершив атаку, ты расслабляешься, а надо быть готовым к тому, что, возможно, придется отражать ответный удар. И атаковать вновь. «Но прием ведь хорош, согласись», — подметил Жека. «Я почти добрался до тебя». «Почти? Не считается, пойми ты уже», — попытался я ему объяснить. «Если ты умрешь, какая разница, смог ли ты почти добраться до врага или не смог?» Это уже не имеет никакого значения. Следи за движениями, буду показывать медленно. Когда ты оказался сбоку, я принялся показывать, как нужно расположить кинжал после атаки. Как парировать, затем как атаковать в ответ тем самым приемом, которым убил Неруба, одного из наемных убийц, забравших у меня близких в свое время. Кинжал не описывал никакой дуги. Он просто взлетел острием вверх, лишь слегка дотронувшись до Жекиного горла. «Но, учитывая твой рост, можно изменить немного угол и ударить в живот», — пояснил я. «Это ничего не изменит. Враг будет повержен. Он упадет на колени, и ты можешь его спокойно добить». «Тебя обучал наемный убийца», — выдохнул Жека. «Ну точно! Откуда тогда такие приемы?» «Нет, меня обучал наемник высшего класса», — ответил я. «Это разные вещи. Не пойму разницы», — ответил Жека. «Наемный убийца убивает причем любого человека. Ему все равно, что его будущая жертва сделала». «Ему заплатили за это», — ответил я. «А вот наемники бывают разными. Мой учитель был справедливым. Он передал мне главное правило. Убивать только тех, кто заслужил это». Я выполнял заказы элиты, но лишь те, что помогали очищать мир от зла. Остальное я отсеивал. Высокородные вельможи и царики, которые воевали между собой, мне были безразличны. И это пришлось объяснить одному из вельмож, канцлеру Вельму. Когда я послал к чертям эту зажравшуюся особу за ее грязный заказ, а именно, чтобы я вырезал деревню его врага в 200 душ, Вельм подумал что меня надо устранить за дерзость. Я уж и не помню, сколько раз я избегал смерти, но меня это в какой-то момент достало. Канцлер Вельм очень удивился в тот момент, когда встретился с моим клинком, сидя на своем троне. Я перебил всю гвардию канцлера и пришел за ним. Конечно, он хотел мне что-то предложить, но не успел. Больше Вельм не сказал ни слова. Круто! Жека вырвал меня из воспоминаний. «Рад, что ты меня обучаешь. Я тоже хочу стать таким наемником». «Тебе точно это надо», — покосился я на Мальчугана. «Я еще думаю над этим, если честно», — ответил Жека. «Вот сначала хорошо подумай, прежде чем принимать решение», — ответил я. «Я тебя обучаю, чтобы ты мог постоять за себя. А ты разве не хочешь им стать, выполнять приказы? Ходить в опасной подземелье», — произнес Жека, и его взгляд заискрился. «Нет, я не хочу выполнять чужие заказы», — засмеялся я. «Только если сочту это выгодным для себя. И где ты видел опасное подземелье?» «Рассадника, чем тебе не подземелья? хмыкнул Жека. «Но я уверен, что их много, просто никто об этом не говорит». «Вот когда узнаешь, тогда будешь говорить, что уверен», — улыбнулся я парнишке. Жека вздохнул. «Ты прав, я, как всегда, спешу с выводами». «Давай еще раз этот прием, но уже быстрее», — предложил я, и мы продолжили тренировку. Через час Жека вновь меня удивил. Почти коснулся тренировочным кинжалом моего живота. Кое-как парировал удар, похвалив за атаку. Чуть позже мы сели за стол. На ужин была форель в масле и картофельное пюре. Впервые пробую в этом мире такую вкусную рыбу. И вкус мне напомнил о прошлом. Я частенько любил захаживать в рыбный ресторан к Еремею. Он знал толк в красной рыбе и готовил ее сам. Вот там я и попробовал форель. Вкус этой рыбы, очередной кусок который я насаживал на вилку, очень напоминал именно о том самом ресторанчике. Насытившись вкусной едой, я отправился в спальню. Принял душ, переоделся в парадно-выходной костюм. Скоро прогулка с Екатериной Обручевой. Но прежде я хотел поговорить с ее отцом. У меня появилась идея, как хорошо подзаработать. Раз ему противостоит зацепен, сделаем к его гвардию еще сильнее. Защитные руны на форме гвардии Обручева — просто идеальный вариант повысить ее живучесть. Но и дешевить я уже не буду. То была добрая услуга, и ее целью было наладить контакт с князем. Здесь же я уступать не собираюсь. Мы выехали в сторону Запрудного. Всю дорогу Рона была сконцентрирована и пыталась найти новый портал в рассадник. Она настолько была напряжена, что еще щенячье тельце на некоторое время будто окаменело. «Нет, пока не могу ничего найти. Какое-то эхо мешает», — услышал я ментальный голос питомицы, и она расслабилась. «Эхо? Что это может быть?» — поинтересовался я. «Повсюду витает темная энергия, из-за этого сложно сосредоточиться», — призналась Рона. «Ну а что, это тоже идея. Если она может вычислить активность сектантов, то я обязательно наведусь к ним. Так больше шансов натолкнуться на портал». Этим я и поделился со своей питомицей. «Я постараюсь, но пока ничего не обещаю», — ответил Аррона. Чуть позже Владимир подвез меня к поместью Обручева. Перед нами тут же раскрылись ворота, даже не пришлось останавливаться. А через мгновение я подходил к беседке, в которой князь заканчивал вечернюю трапезу. «Присаживайтесь, граф», — предложил Обручев. «Может, составите мне компанию?» «Благодарю, но перед отъездом плотно поел», — ответил я ему улыбкой. «Я к вам по делу». «Интересно», — заблестел взглядом Обручев. «Вы говорили, что хотите предложить мне кое-что интересное. Да, именно так. Решил я сразу переходить к делу. Я могу серьезно усилить защиту ваших гвардейцев». «Вот как!» Обручев был так обрадован, что не смог скрыть довольную улыбку. «Это будет очередная руна». «Да, руна защиты», — ответил я. «Достаточно нанести ее на форму ваших гвардейцев, и они будут защищены от любой мощной атаки». «Очень заманчивое предложение», — согласился князь. «И какую цену вы за это хотите?» «Одна руна десять тысяч», — коротко ответил я. Улыбка сразу же слетела с лица Обручева. Он задумался, отставив от себя чашку чая. Это очень дорого граф, наконец-то ответил князь. У меня 350 человек в гвардии, я разорюсь на их защите. А я и не предлагаю защищать всех, ответил я. Эти руны будут защищать вас и ваших телохранителей, а также командиров ваших отрядов. 15 штук, посчитал вслух Обручев. — Допустимо. Но я не знаю, насколько надежна эта защита. У зацепины есть и сильные маги. — Эта руна сдержит любое заклинание и любое воздействие артефакта, — разъяснил я. — Хорошо. Но руна израсходует ману и потом действовать не будет, — продолжил князь. — Мне кажется, граф, при всем к вам уважении, десять тысяч — это дорого для одноразовой защиты. — В том-то и дело, что защитную руну я смогу привязать к магическому источнику мага, — объяснил я так что получается, она не одноразовая. У меня получилось недавно привязать свою печать защиты к моему магическому источнику, поэтому это были не пустые слова. «Но я не знаю, как она поведет себя в боевых условиях», — продолжал опираться Обручев. «А вот это мы сейчас и проверим», — улыбнулся я. «Если вы не хотите рисковать своими магами, давайте испытаем эту печать на мне». Обручев подумал некоторое время. Я его поставил в затруднительное положение. предложит испытать на мне проявить неуважение и недоверие к гостю. Согласиться поставить под удар своего телохранителя рискует им. Ведь заряд достаточно сильный и может нанести серьезные травмы. Но, разумеется, он не хотел охлаждать между нами отношения, поэтому выбор пал на одного из магов, стоявших поблизости. «Я вам доверяю, граф», — напряженно улыбнулся обручев и махнул одному из своих телохранителей. «Петр, подойди к нам». Я принялся наносить руну защиты на отворот пиджака телохранителя, затем привязал ее к источнику мага. Пришлось изобразить элемент соединения, достаточно непростой в исполнении. Но я уже натренировал руку достаточно, чтобы у меня получались символы среднего уровня. Как только я выполнил последний штрих, руна наполнилась энергией и засияла. «Как будем проверять?» — вопросительно взглянул на меня князь. «Используем этот джазл», — я показал на усиленный мной артефакт, который болтался на поясе у Петра. «Вы уверены, что заряд не пробьет защиту?» — побледнел Обручев. «Уверен», — ободряюще улыбнулся я. «Более того, ваш телохранитель после удара продолжит стоять на месте». Князь изумленно взглянул на меня, затем перевел взгляд на Петра, затем вызвал двух лекарей, чтобы они подключились, если что-то пойдет не так. — Пётр, ты, главное, не переживай, — приободрил я его. — Я знаю, о чем говорю. Тебе ничего не угрожает. — Да я и не переживаю! — хмыкнул он в ответ, хотя ухмылка вышла немного неестественной. Он нервничал. Когда Пётр отошел на 10 метров, я прицелился из усиленного молниевого жезла и выстрелил. Кривая молния, громко потрескивая, прочертила пространство, врезаясь в тело хранителя. Князь вскрикнул, хватаясь за стол. Его служанка чуть не уронила поднос с посудой. Но Пётр остался стоять на месте, ощупывая себя и не веря, что не пострадал. «Петя, ну как у тебя самочувствие?» Обратился к нему князь, когда тот подошел к беседке. «Если честно, я в шоке в ваше сиятельство!» Воскликнул телохранитель. Он отвернул край пиджака и взглянул на печать. «Энергия восполняется!» «Да, нужно несколько секунд, чтобы истощенная руна снова напиталась маной», предупредил я. «Скорость зависит от магической силы отдельно взятого гвардейца». «Я согласен, Иван Алексеевич», — кивнул Обручев. «Это хорошая сделка, но пока закажу три». «И когда вы сможете это сделать?» «Да хоть прямо сейчас», — улыбнулся я. «Ты посмотри, как загорелся взгляд князя», — подметила Рона. «Ты его снова удивил». «Да, он удивился. И еще радуется, что я помогаю усилить его гвардию», — ответил я. «Еще бы! Где он еще найдет такую мощную защиту?» хихикнула Рона. Чуть позже три защитные руны украсили пиджаки Обручева и его двух лучших телохранителей. А мой счет пополнился на 30 тысяч рублей. Неплохая прибавка в казну рода Волковых. «Насколько я понял, Руна на пиджаке Петра — это подарок», — улыбнулся Обручев. «Да, вы все правильно поняли», — кивнул я. Через полчаса из княжеского дома вышла Екатерина Обручева. Она была в облегающем ее идеальную фигуру в бордовом платье. На голове элегантная прическа, а на лице радостная улыбка. «Я рад вас видеть», — поцеловал я ей ручку. «Вы прекрасно выглядите». «Благодарю вас, граф», — еще шире улыбнулась Екатерина. «Я видела из окна, как вы стреляли в Петра, и удивилась». я «Еще больше я удивился, дочь». Радостно воскликнул князь, когда он остался стоять на месте. «Как ни в чем не бывало! Но вы спешите, не буду вас отвлекать!» Мы прошли на стоянку и чуть позже выехали из поместья Обручевых в направлении Центрального парка. Прогулявшись по Олеке, мы повернули в сторону небольшой лодочной станции. Нам не повезло. На последней лодке уплыла парочка аристократов. — У вас больше нет лодок? — спросил я устоявшему неподалеку человека в форме вроде персонал лодочной станции, судя по костюму. — Конечно, есть! — воскликнул он, показывая на причал, где качались на воде две посудины. — Еще две лодки в запасе, одна ваша. Пойдемте, провожу вас. — Ну, пойдемте, — хмыкнул я. Мы направились вслед за человеком в форме. — Если честно, я не умею плавать, представляете? — улыбнулась Екатерина. Отец записывал меня в бассейн, но я там чуть не утонула, поэтому так и не научилась. — Не переживайте, — ободряюще улыбнулся я красотке. — Со мной вы в безопасности, и воды бояться не нужно, ведь она останется за бортом. — Я и не боюсь, — просто вспомнила, — хихикнула Екатерина. — Вот, уважаемые, лодка дожидается вас. Предлагаю выбрать левую, она более крепкая, — обратился к нам человек в форме. Я понял, что не так. Меня насторожил его странный акцент, да и взгляд не понравился, уж слишком цепкий. «Странный тип, он что-то прячет», — призналась Рона. «Что-то у него фанит в кармане». Я хотел спросить, что именно, но не успел. Повернулся к этому типку, закрывая собой Екатерину. Мой взгляд встретился с взглядом этого странного человека в форме. На меня смотрел убийца но он выбросил из своего кармана непонятный блестящий блин. Из этого блина выплеснулась энергия, которая сковала меня. Позади меня испуганно вскрикнула Екатерина. А убийца ухмыльнулся, достал из-за пазухи длинную блестящую спицу и направился ко мне.